Святые полководцы. Прогуливаясь по Владимиру на рельефе одной из стен Дмитровского собора, мы видим странную сцену, не напоминающую ни один из христианских сюжетов. Ее же можно встретить на множестве церковных украшений, ныне в основном хранящихся в музеях. Некий человек с оружием в руках сидит в подобии колесницы, которую куда-то несут грифоны. Как этот сказочный эпизод мог попасть на стену церкви? В украшении средневековых православных храмов часто можно обнаружить изображение военачальника Александра Македонского, возносящегося на небо. Его образ был распространен на Руси из-за популярных переводных сборников легенд о фантастических похождениях Александра в неведомых землях. Чтобы исследовать мир, он якобы построил подобие батискафа и спустился под воду, однако так и не добрался до дна. Затем царь попытался подняться к небесам, и для этого изобрел необычный летательный аппарат. Сам он забрался в корзину, а гигантских грифонов использовал как тягловую силу. Чтобы они непрерывно набирали высоту, Александр держал в руках копья с мясом. Когда правитель очутился на такой высоте, что начал замерзать, К нему обратилась волшебная птица, в другой версии ангел. «Не зная земного, как ты можешь узнать небесное? Воротись поскорее на землю, чтобы не сделаться добычей у птиц». Эта поучительная легенда показывала всесилие Господа и невозможность для человека, даже самого могущественного, сравниться с ним. Со временем сцена Вознесения Александра Великого стало изображаться в сакральном контексте, символизируя вознесение Иисуса. Это вовсе не удивительно. Образ Александра воспринимался как квинтэссенция идеи правителя, наследующего земного царства у Царя Небесного. К тому же на Руси считалось, что он был славянином и захоронен в России, на родине, что фиксируется в том числе на церковных изображениях. Грифоны, также и самостоятельно появлявшиеся в отделке русских храмов, были как символом государственной власти, так и метафорой двойственной природы Иисуса Христа, человеческой и божественной, так как сами они состояли из двух половин – орла и льва. На Руси почитался не только Александр Македонский. Русские полководцы, благодаря невоенным, но духовным подвигам, становились святыми и попадали на иконы. Персонажем священных образов стал даже Илья Муромец, более известный как былинный богатырь-монах. Персонаж народных Лубка и Эпоса прославился многочисленными свершениями, к примеру, победой над Соловьем-разбойником и над Языческим войском. Постепенно этот былинный образ в народном сознании стал сопоставляться с преподобной Илией Печерским, действительно жившим в 12 веке под Муромом. Согласно новой легенде, в конце жизни Муромец принял постриг в Киево-Печерской лавре. Там же хранятся его мощи. Так былинный богатырь стал православным святым, а потому Илью Печерского часто изображают на иконах в образе Ильи Муромца. В XV веке святым, а затем и персонажем икон стал и реально живший в XIII веке русский полководец – князь Александр Невский. Хотя изначально статус святого он получил за иноческие, а не за ратные подвиги, Синод запретил изображать Невского в монашеских одеяниях и предписал всегда писать его на иконах великокняжеских, дабы прославлять императорскую власть. На русских священных изображениях можно встретить и вражеских великих полководцев. К примеру, на одном из клеем Владимирской иконы Богородицы мы видим Тамерлана, монгольского завоевателя, воевавшего с ханом Золотой Орды Тахтамышем. Победив его, военачальник повел армию к московскому княжеству и разорил несколько городов. Однако, не дойдя до Москвы, он зачем-то отступил. В этот же день в городе чествовали Владимирский образ Богородицы. Сразу же возникла легенда о том, что именно икона, присланная из Владимира, помогла одолеть врага, и Владимирская Богоматерь, и до этого помогавшая в многочисленных битвах, была признана покровительницей Москвы. Возникло сказание, согласно которому митрополит и московский князь заранее перенесли икону в столицу, рассчитывая на заступничество Богородицы. Считается, что Тамерлану Божия Матерь привиделась во сне. На высочайшей горе в золотом сиянии появилась величественная женщина, а затем спустилась вместе со своими ангелами к полководцу. Она попросила Тамерлана уйти с русской земли. Проснувшись, военачальник обратился к своим толкователям, которые истолковали этот сон как явление Богородицы и попросили Тамерлана уходить. Впоследствии это видение Богоматери стали изображать на клеймах Владимирской иконы. Они иллюстрировали все чудеса, произошедшие с образом. Тамерлан, называемый в русских текстах того времени Тимир Аксаком, возлежит в своем шатре, а в небе среди святых появляется Дева Мария. На некоторых образах эта сцена совмещается с эпизодом об изгнании Тамерлана с земли русской. На этом клейме в гуще битвы видна Владимирская икона. Сегодня нам интуитивно кажется, что если бы на иконах были изображены более современные полководцы, пусть даже значимые для истории России, это выглядело бы странно и неуместно. Однако в сущности, чем такие иконы отличались бы от образов Ильи Муромца или Александра Невского? В 2001 году Русская Православная Церковь причислила адмирала российского флота и героя русско-турецкой войны Федора Ушакова к лику святых. Это дало повод изображать его на иконах с нимбом и со шпагой. В 2000-е В честь Ушакова стали освещать храмы, а в иконы вставлять частицы мощей адмирала. На одних современных иконах рядом с ним рисуют карту с маршрутами военных походов и достопримечательностями побежденных стран. На других рядом с Ушаковым без нимба изображают и генералиссимуса русской армии Александра Суворова, на неофициальных уже с нимбом, бывшего очень набожным человеком. Хотя формально он и не является святым, уже долгое время ведется сбор материалов для его канонизации, которая, вероятно, в скором времени произойдет. Конечно же, и сегодня знаменитых военачальников не перестают изображать на иконах. Яркий пример нового образа на подобный сюжет – образ святого мученика воина Моторолы Арсения Павлова, командовавшего армией повстанцев против украинских войск в конфликте на Донбассе. Икону, естественно, несогласованную с церковью, заказала одна из националистических организаций, обещавшая также заняться процессом причисления Матаролы к лику святых, чего, скорее всего, никогда не случится.